покоившийся на бетонных столбах опор, железный хобот туннеля, по которому когда-то ходили поезда, не дотягивал ни то, что до середины, а даже до четверти реки и оборвавшись, уходил под воду.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 Ниже по течению из воды поднимался ещё один ряд таких же полуразрушенных бетонных опор. Видимо, там раньше находился ещё один мост, но и его уничтожила разразившаяся катастрофа, и только могучая река оказалась не подвластна её разрушительной силе. Величие и ощущаемая даже на расстоянии мощь Аби поразили не только Сергея, Полина также заворожённо глядела на тёмную, с металлическим отливом воду, и только Вальтер не поддался общему впечатлению. Мы отравили её. Сергей внимательно посмотрел на учёного. Сейчас это уже другая река, гулко вздохнул Вальтер. Та обь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 а дома на другой превратило в руины. Даже если вначале там кто-то и выжил, то затем неминуемо погиб в пламени, разразившегося на берегу после взрыва ужасного пожара. Пробираясь между остовами мертвых машин, Касарин случайно наступил на изогнутую закопченную металлическую пластину. Она подпрыгнула и задребезжала.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 Учёный пожал плечами. Какой-нибудь плот, место переправы или хотя бы следы сталкеров. От этих слов Сергея передёрнуло. 11 лет они уже нашли, и от него хотелось держаться как можно дальше.